Глава девятнадцатая Приходила в себя я долго, мучительно долго. Меня лихорадило, трясло, снились кошмары, в них я видела флота, Тому и еще одного человека, лицо которого выглядело знакомым, но узнать его я не смогла. Когда очнулась, на улице уже был день. Солнце высилось в зените и пригревало приятными теплыми лучами. Так, стоп. Какое солнце? в коморке вроде не было окон резко встав я поморщилась так как спину все еще жгло оглядевшись поняла что лежу на кровати своей комнаты ну как своей во дворце разумеется а на кресле возле окна посапывает дрескол. я кашлянула достаточно громко чтобы он меня услышал артур в ту же секунду открыл глаза довольно потянувшись мужчина поднялся с кресла подошел к кровати и уселся на ее край ну как ты — поинтересовался он. Глаза его были красными, волосы обычно идеально уложенные. Сейчас стояли торчком, будто дрескол всю ночь ворочался от бессонницы. Хотя я посмотрела на кресло. Неудивительно, спать на нем сложновато. Значит, он всю ночь караулил меня? Я несмело улыбнулась от этой мысли и произнесла, переместив взгляд обратно на лорда. «Терпимо. Только как я здесь оказалась?» Вернулись порталом. — Рискованно. Нас кто-нибудь мог заметить. Но это лучше, чем нести тебя через весь город. — Спасибо. Я очень переживал. Взгляд Артура смягчился, стал таким нежным, что сердце у меня предательски ёкнуло. — Значит, все прошло удачно? Похоже, моя интуиция меня подвела. Ничего страшного не произошло. Я вернулась из города в целости и сохранности. А у Ярбора на самом деле нет плана от меня избавиться. Ну что ж, одной проблемой меньше. «Сама посмотри». Артур кивнул в сторону зеркала. Я тут же встала. На мне была та же одежда с вечера. Немного расстегнув рубашку и повернувшись спиной, увидела, что моей метки больше нет. Однако на ее месте красовался огромный шрам в виде двух сходящихся полумесяцев. Я, наконец, была свободна. Его можно спрятать. Дрискол встал с кровати и подошел ближе. Есть маскирующие мази. «Нет». Я покачала головой, Пусть остаётся как напоминание. Напоминание чего? Артур протянул ко мне руку и дотронулся до разгорячённой щеки. Всего. Прошептала и закрыла глаза. Касания мужчины действовали на меня успокаивающе. Спину больше не жгло, и создалось ощущение, что я проваливаюсь в сладкую полудрему. Много сил потребовалось, чтобы открыть глаза. Губы Артура были уже около моих, и тут сознание забило тревогу. Не стоит. Я отшатнулась и, быстренько запахнув рубашку, отошла к окну. «Почему же?» В голосе лорда прозвучали нотки сожаления и обиды. «Почему?» «Довольно странный вопрос с его стороны. Может, потому что он лорд, а я простая воровка? К тому же я не знаю, что Артур на самом деле чувствует ко мне. Возможно, поиграет, как с беспомощным котенком, а потом выкинет. Ему не впервой. Не хочу быть игрушкой в чужих руках». Я усмехнулась, хотя на самом деле говорить об этом мне было больно. Кажется, ярбора при нашей встрече выразился именно так. Уголки губ Артура опустились, и, взглянув в зеркало, он принялся приглаживать растопыренные в разные стороны волосы. «Что если...» — произнес Дрискол, смотря на меня через отражение. «Я предложу тебе выйти за меня замуж. И не так, как сейчас, а по-настоящему». Я смотрела на Лорда, слушала, а в груди в это время предательски сжималось сердце. Он наверняка шутит. Ха, смешно. Говорю со всей серьезностью, Будто прочитав мои мысли, обернувшись, продолжил Дрискол. Никогда не встречал такой девушки, как ты. В его ясных глазах блеснули искорки, и, сделав два широких шага, он встал напротив. Горячее дыхание Лорда обжигало щёки, отчего они зарделись еще сильнее. Согласна? Горло пересохло настолько, что слова комом застряли в нем. Неужели он серьезно? Серьезно, согласиться, жениться на безродной воровке? Не верю. Дрескол не сводил с меня глаз. Он ждал. Ждал ответа. но ну, что я могла сказать? Эм. Молчание затянулось, но ничего вразумительного я придумать так и не смогла. Хорошо, что нас прервал стук в дверь. Я даже облегченно выдохнула. А вот Артуру это явно не понравилось он нервно закатил глаза и прокричал кто там дверь скрипнула и в комнату заглянула молоденькая служанка испуганно заозиравшись по сторонам она остановила свой взгляд на нас милорд голос у девушки дрогнул вы просили разбудить когда явится портной как же все не вовремя раздраженно прошептал мужчина и повернув голову в сторону служанки добавил уже громче скажи пусть ждет для леди все готово да «Хорошо. придете через пять минут». Служанка кивнула и в эту же секунду скрылась, прикрыв за собой дверь. «Пять минут? Он будет меня испытывать еще пять минут? Для меня это вечность?» «Я не могу ответить». Едва слышно начала я, но Артур перебил, отступив от меня на пару шагов. «После бала». «Ответ дашь. После бала». И, вежливо поклонившись, вышел из комнаты, оставив меня на пару минут наедине со своими мыслями. Столько всего было в голове, что спокойно стоять на месте я просто не могла. Мерила шагами комнату, как ненормальная, и все время бубнила себе под нос. Он, наверное, врет или насмехается. Может, у него есть какой-то план, но ну, не верю, что такой человек, как Дрескол, женится на оборванке. Сам ведь говорил. Сердце билось чаще положенного, когда я вспоминала легкое прикосновение Артура к своей щеке. Самой бы не влюбиться. Еле слышно проворчала я, глядя на себя в зеркало. Щеки вновь стали пунцовыми. «Вот же черт! Госпожа!» Меня отвлек тихий писк служанки. Она неуклюже юркнула в комнату и поклонилась. Посмотрев в её лицо, я не могла не отметить, что девушка очень походила на Лену. От этой мысли по мне вновь пробежался холодок, а сердце жалось от тоски и обиды. «Лена! Добрая, милая девушка!» «Кто мог с ней сотворить такое? Неужели все из-за этого дурацкого артефакта? Да чтоб он провалился в самом деле!» «Проходи». Я кивнула. Однако вместе с девушкой в комнату ввалилось еще из десяток служанок, и у каждой на руках лежало по коробке. В них находились платья самых разнообразных оттенков синего, от нежно-голубого до глубокого ультрамаринового. Портной не знал, какое вам понравится больше, поэтому изготовил несколько фасонов. — проговорила одна из женщин, по возрасту самая старшая из всех. И все это за сутки? Я удивилась такой быстроте. Если владеешь магией, то... Женщина пожала плечами. Ну да, глупо с моей стороны удивляться, что платья смогли изготовить за короткий срок. С магией, думаю, и не такое можно сделать. Значит, я могу выбрать любое? В глазах заблестели искорки азарта. Раньше приходилось одевать то, что дали, а тут есть выбор. Приятно. Женщина снова кивнула и, улыбнувшись, дала знак остальным служанкам, чтобы они показали наряды во всей, скажем так, красе. Платья были роскошны, идеальны, без лишних деталей и многочисленной фурнитуры. Больше всего мне приглянулась насыщенная ультрамариновая с прозрачными рукавами, струящейся юбкой, на подоле которой красовались вышитые серебристым бисером райские птицы. Образ дополняли нежные сапфировые серьги-капельки и карнавальная маска с перьями, такого же, как и платья оттенка Как только я вышла из ванны, меня тут же принялись готовить к предстоящему празднику. Волосы накрутили в тугие локоны и искусно уложили на затылке. Выбранный наряд был, на удивление, удобным, без корсета, в котором трудно дышать. И сидело оно на мне, как влитое. Я еще заметила, что у него был длинный соблазнительный вырез до колена. Мне очень понравилось отражение в зеркале. Казалось, от простой «они» не осталось и следа. Теперь на меня смотрела девушка голубых кровей. Ничего не выдавало во мне простолюдинку. Прическа, платье, дорогие украшения из настоящих камней. «Тебе идет. За спиной послышался знакомый вкрадчивый голос. Я обернулась, Дрескол тоже был при всем параде, гладко выбритый, причесанный, в простом, но элегантном костюме, безукоризненный, как всегда. Не может не идти. Выбирала-то я схихидничала и улыбнулась. А то прежде была оранжевый, как морковка, или желтый как пожеванный лимон. Ну кто одевает так свою невесту? В глазах Артура появились смешинки. Если хочешь знать, я брал то, что первое попадалось под руку. Однако могу сказать, что в любом из них ты выглядела достойно». Я усмехнулась и потупила взгляд. «Ну да, конечно. Хотя комплименты получать было приятно. Особенно от Дрескова. Ох, мамочки, если так пойдет и дальше, расстаться с ним будет сложнее, чем я предполагала в самом начале». «Давайте лучше пойдем. Когда там начинается празднество?» «Скоро». Но перед этим я бы хотел представить тебя, его величеству. Чего? В горле ком встал. А это еще зачем? Он сам захотел увидеть тебя. Может, не нужно? Почему нет? Я... Глаза забегали из стороны в сторону. Я ведь воровка. Пусть больше я не состою в гильдии. Дрискол усмехнулся, сделал шаг вперед и взял меня за руку. Не бойся. Поглаживая большим пальцем тыльную сторону моей ладони, ласково произнес он. «От своих слов я не откажусь. И мне все равно, кем ты была в прошлом». «Боже! Опять он за свое!» Анила. «Вот вы где!» В комнату ворвался гогучущий Джеймс. «Решили все веселье пропустить? Посмотрите на часы!» Артур закатил глаза, а губы его нехорошо скривились. «Уже идем!» Глубоко выдохнув, проговорил он. «К чему такое представление?» «Не хочу, чтобы мой друг совершил ошибку», — едко выговорил герцог. Дрескол скривился еще больше. «Как ты сказал в прошлый раз?» «Не нужно читать мне мораль». Раздражение в голосе Дрескола нарастало с каждой секундой. Взгляд стал холодным, цепким. «Его величество ждет себя. Одного. А Нилу я провожу, не беспокойся». Джеймс вошел внутрь, после чего в комнате повисло молчание, гулкое и тяжелое, как безмолвный колокол. Атмосфера между нами тремя накаливалась с каждой секунды все больше и больше. Джеймс, увидев меня при всем параде, жадностью поедал взглядом. Дрискол, заметив это, напрягся, стал похож на зверя, у которого отнимают кусок мяса. И как бы глупо это ни звучало, куском мяса была именно я. Перспектива не из Кто-то, похоже, забыл, что мы не развлекаться идем. Наконец выговорил Артур, сурово сдвинув брови. «Я прекрасно знаю, что происходит», — процедил сквозь зубы Джеймс, переводя взгляд с меня на Дрискола. «Тогда давайте не будем задерживаться». Я попыталась хоть как-то сгладить конфликт, поэтому, не найдя ничего умнее, схватила Артура за рукав и поволокла его на выход.